Глава сороковая. Схватка в проходе. Мы вошли в лес и по индейской тропе двинулись вверх по ручью. Шли так быстро, как позволял двигаться Табун-Мулов. Через несколько трудных миль мы подошли к восточному краю долины. Здесь Сьерра надвигается на реку, образуя каньон. Мрачное отверстие, такое же, как то, через которое мы прошли с запада, только внешне еще более страшное. В отличие от предыдущего прохода, здесь не было тропы, идущей вдоль русла. Выход преграждали высокие утесы, и пройти можно было только по самому руслу. Ручей мелкий. Во время наводнения он превращается в бурный поток. Тогда с востока добраться до долины невозможно, но в этих местах, где почти не бывает дождей, Такое случается очень редко. Мы, не останавливаясь, вошли в каньон и поехали по обломкам, огибая крупные камни, лежащие в русле. Высоко над нами, в тысячах футов, вздымались мрачные утесы. Огромные скалы нависали над ручьем. С них свисали чахлые сосны. В трещинах росли груды бесформенных кактусов и мескаля. Их красочные, но угрюмые листва усиливало впечатление дикости. От окружающих масс камня в проходе было темно. Но сейчас стало еще темнее, чем обычно, потому что черные грозовые тучи окутали наверху утесы. В них с короткими промежутками сверкали молнии, отражаясь в воде у наших ног. Быстрые и резкие удары грома Катились над равниной, но дождя еще не было. Мы вслед за проводником торопливо двигались по ручью. Место опасное. Вода, стремительно огибающая камни, едва не сбивала лошадей с ног, но выбора у нас не было. И мы продолжали двигаться голосом и шпорами, подгоняя лошадей. Проехав несколько сотен ярдов, мы добрались до начала каньона и выбрались на берег теперь капитан сказал проводник показывая на выход из каньона вот самое подходящее место чтобы остановиться мы можем здесь удерживать их сколько угодно другой тропы кроме этой нет нет даже щели чтобы могла пробраться кошка если они захотят подойти с другой стороны им нужно будет сделать обход в два дня значит будем обороняться здесь «Всем спешатся! Укрывайтесь за камнями!» «Если примешь мой совет, Кэп, надо мулов и женщин отправить вперед, и с ними нескольких человек, тех, у кого самые слабые лошади. Когда будем уходить, индейцы пойдут за нами. Если табуну идет сейчас, сможет отойти далеко, и мы догоним его в прерии». «Ты прав, Рюб. Здесь мы не можем оставаться долго». Кончится провизия. «Вон та гора по нашему курсу. Сиген показал на заснеженную вершину горы, возвышавшуюся на востоке. «Если пойдем на старую шахту, пройдем мимо нее, Кэп. К югу от этой горы есть тропа. Я проходил там сам». «Хорошо. Группа пойдет к той горе. Я отправлю ее немедленно». Были отобраны двадцать человек на самых слабых лошадях. Охраняя табуны пленных, они сразу выехали в направлении горы со снежной вершиной. С ними отправился Эл-Соль, чтобы посмотреть за доконой и дочерью главаря. Остальные готовились защищать проход. Лошадей привязали в дефиле, и мы заняли позиции, с которых можно было стрелять по входу в каньон. Мы молча ждали приближающегося врага. Пока не слышно было воинственных возгласов, но мы знали, что преследователи близко и стояли за камнями, напрягая зрение и глядя в темные ущелья. Трудно описать нашу позицию. Место, которое мы выбрали для обороны, уникально по своему строению. Вам необходимо знать его особенности, чтобы понять последующее. Извилистый ручей, пройдя по мелкому каменистому руслу, входит в каньон через щель, похожую на ворота между двумя гигантскими порталами. Один из этих порталов — неожиданный конец гранитного хребта, второй — обособленная масса многослойного камня. За этими воротами ручей примерно на сто ярдов расширяется, и здесь его дно покрыто отдельными камнями и затонувшими стволами деревьев. Еще дальше утесы с двух сторон снова сближаются, так что здесь могут пройти в ряд только два всадника. Дальше ручей снова расширяется, его дно заполняется камнями, огромными обломками, упавшими с гор. Место, которое мы занимали, находилось среди камней и стволов внутри каньона и ниже огромной щели, образующий вход в него. Мы выбрали эту позицию по необходимости, потому что дальше горы отступают, открывая доступ на открытое пространство, и у врага появляется возможность обойти нас, если мы позволим ему зайти так далеко. Необходимо было помешать этому, и мы решили защищать место, где русло снова расширяется. Мы знали, что ниже этого места Выступающие скалы с обеих сторон окружают ручей, и там подняться от русла невозможно. Если мы сможем не допустить прорыва врага к более отлогому берегу, мы не дадим ему возможности продвигаться вперед. Враг может только отступить и направиться к западному выходу из долины, но это марш, по крайней мере, в 50 миль. Во всяком случае, мы сможем удерживать индейцев, Достаточно долго, чтобы табун смог уйти далеко вперед. Потом, доверившись лошадям, мы пойдем следом ночью. Мы знали, что долго обороняться не сможем. Недостаток продовольствия не позволит задерживаться здесь. По приказу нашего главаря мы спрятались за камнями. Над головами гремел гром, отдаваясь эхом в каньоне. Черные тучи, разрываемые яркими молниями, накрыли утесы. Крупные капли дождя, еще редкие, падали на камни. Как рассказывал мне Сиген, дождь, гром и молнии редки в этих краях. Но когда они случаются, это происходит с яростью, характерной для бурь в тропиках. Природа, утратив привычную сдержанность, начинает яростную битву. Скопившееся электричество неожиданно лишается равновесия и пускается в кутеж, разрывая гармонию природы. Глаз опытного геолога сразу распознает характер местности. Страшные каньоны, глубокие овраги, расколотые берега ручьев, разрывы местности на плоскогорьях – все говорит о том, что это земля неожиданных наводнений. На востоке, в направлении к устью реки, мы видели ярусную бурю. В этом направлении горы больше не были видны. На них падали потоки дождя, и мы слышали звуки текущей воды. И знали, что у нас скоро будет то же самое. — Что их задерживает? — услышал я чей-то голос. — У преследователей было достаточно времени, чтобы догнать нас. Эта затяжка неожиданная. «Один бог знает», — последовал ответ. «Наверное, накладывают свежую боевую раскраску в городе». «Раскраску у них смоет». «Берегите заряды, парни, вот мой совет». «Черт возьми, до нас зальет!» «Это здорово, парни! Ура!» — крикнул старый Рюб. «Ты что, хочешь промокнуть, старик?» «Именно этого я хочу!» ну ты знаешь больше меня а я хочу знать почему ты хочешь промокнуть хочешь помолодеть если дождь будет идти два часа продолжал рюб не обращая внимания на последний вопрос нам не обязательно будет задерживаться здесь почему рюб заинтересованно спросил сеген даже небольшой дождь кеп делает от ручей непроходимым ура Дождь идет к нам, ура! Под восклицание Траппера огромная черная туча надвинулась с востока, и ее крылья накрыли дефиле. Она была полна глухим грохотом, сменявшимся громкими раскатами. Тучу прорезали молнии. Из этой тучи дождь падал не каплями, но потоками, как и предсказывал Траппер. Люди под струями дождя торопливо накрывали затворы ружей своими охотничьими рубашками и молчали. Другой звук между раскатами грома привлек наше внимание. Он напоминал грохот многих фургонов на гравийные дороги. Это копыт лошадей били по камням в русле ручья. Приближались на ваху. Неожиданно этот звук прекратился. Индейцы остановились. «Зачем?» «Может, чтобы провести разведку?» Это предположение оказалось верным. Через несколько минут над далекой скалой показался отчетливый красный объект. Это был лоб индейца, покрытый алой краской. Слишком далеко для выстрела, и охотники молча ждали. «Потом появился еще один. И еще!» и скоро много темных фигур перебегали от камня к камню, приближаясь к каньону. Наши преследователи спешились и подходили пешком. Наши лица не видны на фоне окружающих горных пород, и индейцы нас еще не обнаружили. По-видимому, они не знали, ушли ли мы дальше, и их авангард проводил необходимую рекогностировку. Очень скоро передние индейцы... Перебежками добрались до выхода в каньон. Ниже этого места был большой камень, и на мгновение над ним показалась часть головы индейца. Сразу раздался выстрел полудюжины ружей, и голова исчезла. Мгновение спустя у основания камня стал виден объект коричневая рука индейца, лежащая ладонью вверх. Мы поняли, что наши свинцовые вестники добрались до цели. Преследователи ценой одного из своих воинов обнаружили наше присутствие и нашу позицию. Мы увидели, что передовая группа индейцев отходит так же, как подошла. Те охотники, которые сделали выстрел, перезарядили ружья и, по-прежнему скрываясь, продолжали наблюдать. Прошло немало времени. Прежде чем мы услышали звуки со стороны врагов, но мы знали, что они обдумывают план нападения. У них есть только один способ нанести нам поражение вскарабкаться по скалам и схватиться в рукопашную. При таком нападении самые большие потери они понесут от первого залпа. Они смогут добраться до нас, прежде чем мы перезарядим оружие. И так как их намного больше, решат судьбу боя своими длинными копьями. Мы это знали. Но мы знали, что первый залп, если он верно направлен, обязательно остановит нападающих, и мы на это рассчитывали. Мы стреляли группами и могли бы сделать второй залп, если бы индейцы не отступили. Почти час охотники сидели под проливным дождем, стараясь только, чтобы не отсырели затворы ружей. Вода грязными струями начала течь по каменным осыпям и, завихряясь у камней, покрыла весь проток, в котором мы стояли по голени. Выше и ниже нас, где ручей становился уже, вода текла с угрожающей скоростью. Солнце село. Так, по крайней мере, казалось нам в ущелье. Мы все нетерпеливее ждали появления врага. Может, они решили обойти нас, предположил один. Нет, они ждут ночи. Тогда попробуют снова. Пусть ждут, — сказал Рюб. Еще полчаса, или я ничего не понимаю в погоде. Тс-тсс, произнесли сразу несколько голосов. Смотрите, они идут. Все взгляды были устремлены в проход. На удалении появилось множество темных фигур, Заполнивших русло ручья. Это были индейцы, причем верхом. Мы поняли, что они нападут на нас. Это подтверждали их движение. Они двигались подвое в ряд и держали наготове луки, чтобы осыпать нас стрелами. Внимание, парни, сказал Рюб, сейчас они идут серьезно. Смотрите в прицелы и покажите им. Слышали меня? и тут же раздался одновременный крик двухсот голосов. Это был боевой клич Навахо. Ответом были дикие приветственные вопли охотников и кличи их союзников Делаверов и Шауни. Перед местом, где каньон сужается, индейцы ненадолго остановились, поджидая отставших. Потом, издавая новый клич, устремились в ворота. Их натиск был таким неожиданным, что несколько человек успели пройти в ворота, прежде чем раздался залп. Потом послышались звуки выстрелов. Треск ружей, более громкие разряды испанских мушкетов — все это смешивалось со свистом стрел индейцев. С обеих сторон слышались ободряющие и вызывающие возгласы. Слышны были и стоны, когда пули или стрела касались плоти. Несколько индейцев упали после первого залпа. Какое-то их количество добралось до места засады. Они пускали стрелы нам в лица. Но не все наши ружья были опустошены, и эти дикари попадали с лошадей после следующего залпа. Основная масса индейцев скрылась за камнями. Они готовились к новому наступлению. Для нас это был момент опасности. Наши ружья пусты, и мы не можем помешать индейцам войти в ворота и выбраться на открытую местность. Я видел, как Сиген выхватил револьвер и побежал вперед, призывая тех, у кого есть такое оружие, последовать его примеру. Мы прибежали вслед за своим предводителем к самому входу в каньон и стояли в ожидании нападения. «Оно скоро начнется». Враг, разозленный многими неудачами, готов нас уничтожить, несмотря на цену. Снова мы услышали яростный военный клич, и с этим кличем дикари поскакали по ущелью. «Пора!» — услышали мы голос. «Огонь! Ура!» Пятьдесят пистолетов выстрелили почти одновременно. Передние лошади вставали на дыбы и падали, перегораживая проход. Те, что двигались дальше, гнали лошадей вперед. Лошади спотыкались о груды тел, вставали и снова падали. Они топтали мертвых и живых. Индейцы выбирались и нападали на нас скопьями. Мы отбивались прикладами ружей, ножами и томагавками. Вода поднялась и пенилась у камней. Ее сдерживала груда упавших лошадей. Мы по пояс были в пребывающей воде. Над головой гремел гром, молнии освещали наши лица, словно природа принимала участие в схватке. Крики, дикие и мстительные, продолжали звучать. Охотники отвечали на них своими возгласами. Покрытые пеной губы издавали проклятие. Люди схватывались в объятиях, которые могли кончиться только смертью. Вода, собравшаяся у образовавшейся запруды, подняла тела лошадей, мешавшие ей, и бросила их в ворота. Сейчас на нас нападут все силы врага. Милостивое небо, они собрались, а наши ружья пусты. В этот момент мы услышали новый звук. Не крики людей, не стрельба, не удары грома. Это был хриплый рев потока. Сзади послышался крик «Бегите изо всех сил! На берег! На берег!» Я повернулся и увидел, что мои товарищи с криками ужаса карабкаются на крутой берег. В тот же момент мой взгляд остановился на приближающемся объекте. В двадцати ярдах от того места, где я стоял, в каньон врывалась коричневая пенная масса. Это была вода которая несла на своем гребне бревна и сорванные ветви деревьев как будто неожиданно прорвало какую то большую дамбу и я видел первую волну надвигающегося наводнения у меня на глазах эта волна с пушечным грохотом ударилась о порталы входа в каньон и отступив поднялась на высоту в двадцать футов и в следующее мгновение устремилась через проход. Индейцы в ужасе поворачивали лошадей и пытались уйти. Я слышал их испуганные крики. Я вслед за товарищами побежал на берег. Вода, доходящая до пояса, мешала мне, но я с энергией отчаяния прыгал и барахтался, пока не добрался до безопасного места. Я едва успел подняться, как поток пронесся мимо нас, со свистящим ревом. Я смотрел на него. Со своего места я мог смотреть в глубину ущелья. Индейцы скакали галопом, и я видел, как хвосты их лошадей исчезают за камнями. Тела мертвых и умирающих по-прежнему лежали в протоке. Это были не только индейцы, но и охотники. Видя приближающийся поток, кричали раненые. Товарищи звали нас, но мы ничего не могли сделать. Их как перышки подхватила наступающая волна и понесла со скоростью пули. «Там трое хороших парней, черт возьми!» «Кто они?» — спросил Сиген. И люди стали осматриваться с вопросительным видом. «Один Доловер и Большой Джим Харрис и еще...» «Кто третий отсутствует? Кто-нибудь может сказать?» «Капитан, я думаю, это Киркер». «Точно это Киркер. Я видел его внизу. Дьявольщина, Они снимут с него скальп!» «Да, ниже по течению они его выловят. Это точно. Ну и своих немало выловят. Будет гонка. Они доберутся до другого конца, хоть хвосты их лошадей промокнут». Тела товарищей, говорившего, унесло потоком за поворот каньона, и их не стало видно. Проток теперь был заполнен пенной желтой водой, бившейся о камни в стремлении идти вперед. Какое-то время опасность нам не грозила. Каньон стал непроходимым, и со страхом и благоговением, посмотрев на поток, мы повернулись и пошли к месту, где нас ждали лошади».